Глава девятнадцатая. Конец всему. Он пришел, но не один. И это удивило ее. В простых добротных одеждах из Бранвин, следовавший за ним, прозиравшийся сквозь заросли. И колючки вплелись в ее золотистые волосы. Он нес меч и лук, и узел, который был нелегкой ношей. Арафель глядела на них и хотела помочь, но она ощущала страх Бранвин и могла не больше, чем он сам. Бранвин была обречена на Терни. Они достигли Круга Плесового, и Киран призвала ее в своей душе. И Арафель вышла и грустно улыбнулась, видя боль в его глазах А затем посмотрела на Бранвин, и та сумела открыто и спокойно встретить ее взгляд. «Я привел обратно Аудана», — сказал Киран. «Быстрее было бы ехать на нем» заметила Арафель. «Бранвин пыталась». «А -а Жалостью промолвила она и снова взглянула в синие глаза Бранвин. «Ты бы могла». Страх ответил на её взгляд, но за ним что-то барахталось, как ребёнок. «Я хотела». «Уже и этого довольно», сказала Арафель. Поднялся ветер, она ощущала присутствие Аудана, но лишь Киран мог призвать его. Киран протянул руку, и конь ступил на смертный свет, отблескивая заревом эльфийской луны. И гром прокатился над прогалиной, и пылыхнули молнии. Киран погладил Аудану шею и назвал его по имени, и попросил идти. Ударил гром, и лошади не стало. Так быстро, что часть Кирана покинула его. Такой у него был вид затем керан встал на колени развязал свой тюк и положил меч и лук поверх доспехов к ее ногам благодарю сказала арафиль и дыры растаяли я благодарю тебя возразил керан я должен благодарить тебя но понимаешь я нес их столько сколько мог я видел многое теперь я буду это видеть постоянно и этого довольно «Я знаю», — ответила она. Он встал и потянулся к цепи, обнимавшей его шею. «Нет», — Арафель остановила его. «Это ты должен оставить при себе». «Я не могу», — ответил Киран. Он снял цепи и протянул ее Арафеле дрожащими руками. «Но это твоя защита. Возьми его. И Бранвен...» «Неужто ты надеешься выйти из этого леса без него? Неужто ты хочешь видеть, как её будут травить?» Это било не в бровь, а в глаз. Руки Кирана упали, и Бранвин взяла его за руку. «И это я знала тоже», — промолвила Бранвин, и её синие глаза стали глубоки, как никогда. «Но я ведь здесь, и мы выйдем отсюда снова». «Пожалуйста», — снова сказал Киран, протягивая камень. Я человек, если она придет, что ж таков удел человека, не так ли? Но если я его оставлю, надежда мне не останется никакой. Арафиль нехотя взяла камень, и рот ее раскрылся. Такая сила в нем была заключена, такое мужество, что вынести это было почти невозможно. Да, промолвила она, прикладывая камень к своему сердцу и, глядя на Кирана, со слезами на глазах. «Ты преподнёс мне дар, у человек. А у меня ничего не осталось, чтобы отблагодарить тебя». «Благослови нас», — промолвил он. «Я приму твоё благословение». Немногие просили его у Винаши. «Я прошу». Тогда она поцеловала его, а затем Брандвин. «Ступайте», — промолвила она. И они пошли рука в руке. Она следовала невидимо за ними, своими тайными путями. Препятствия подстерегали их. Их царапали ветви, они взбирались на холмы, и спотыкались на камнях. Тени шипели им вслед, но по её моножению разлетались в стороны. Наконец они достигли нового леса, и Арафиля остановилась на плоской скале и смотрела, как они спускаются вниз, к Эрберну и Кервело. Мрак сгустился рядом с ней, и она нахмурилась. Дай им немного «Всего лишь немного времени», — попросила она. «Мы были союзниками», — ответила смерть. «Разве у меня такая короткая память? Я подожду». «Что до бранвин то она всегда принадлежала мне». И снова Арафиль нахмурилась. «У меня есть другое обличье», — промолвила смерть. Арафиль выпрямилась и положила руку на меч. «Берегись меня, госпожа Смерть, мне известно твое имя. И в тот день, когда я увижу твое лицо, ты сама окажешься в опасности. Не искушай меня, ты попросила меня об одолжении», — заметила Смерть. «Да», — уже спокойнее ответила Арафель, и гнев ее схлынул. «Я сделала это. Он может приходить сюда, когда захочет, и она может. Он умрёт в своей постели много лет спустя. Это я отпускаю ему. Тогда я прощаю тебе многое», — промолвила Арафель. И оставив её, она пошла своей дорогой. От тихих берегов Аргиада к роще залитой луной. Там стояли Финелла и ауда «Ступайте», — сказала она им. «Вы свободны». Но они остались стоять, ведь они были свободны выбрать и это. Они остались поблизости, и роща задышала от ветра и воспоминаний. «Лиас Лия», — промолвила она, прижимая камень к своему сердцу. Он был здесь, хоть и в ином месте. Сжимая камень в руках, Арафель шла меж серебряных деревьев. Элд стал меньше, но он устоял. Она нашла своё место на краю Элда, и Граги бросился прятаться, вспомнив о старых распрях. Но он унёс ноги, а это всё, что его заботило. Поля были чисты. Она предпочитала землю, не знавшую железо, края, покоившиеся в тени её деревьев. Но теперь её заботили места, далеко выходившие за пределы Элда, где редко выдавался год, чтобы не срубалось ни одного побега. Всё это требовало её забот. Арафелия делала всё, чтобы залечить раны, нанесённые войной. И простирала свою заботу так далеко, как только могла. Давно она избрала этот лес и хранила его, но теперь у нее были соседи, которых она ценила, лелея с особым надрывом, ибо век их был краток, они были смелые и преданы своему делу. Она никогда не отдавала себе отчет, зачем она следит за ними, разве что из гордости тем, чем когда-то были ши. Но теперь все изменилось, и она делала это из любви. И все же однажды, однажды она почти отчаялась. Столько Элда она уж отдала. Она вернулась в сердце своего леса за утешением и шла, прислушиваясь к камням, в невыносимую усталость и повесив голову. И так Арафиль нашла ее. Мелочь, едва различимую под ногами. «Наверное, ветка, — подумала она, — упала в серебряных деревьев Такого не бывало ни при каких ветрах». А значит, время пришло, и элт начал умирать, начиная с сердца. Но вот она в изумлении опустилась на колени, ибо увидела, что веточка напротив росла из земли, пробиваясь наверх серебряными листьями с изящными прожилками. То была первая новая жизнь, что появилась в Элде с тех пор, как мир начал тускнеть.